Пилог. С момента смены руководства в гостинице околице ничего не изменилось. По-прежнему не работал кондиционер, в кране не было воды, а ужин, подаваемый в номер, оставлял желать лучшего. И даже старшего охранника на автостоянке не сменили. Он только каким-то чудом избавился от глухоты и теперь здоровался с приезжими. Хотя на меня это не распространялось. Мне до всего этого уже не было никакого дела. Я беззаботно порхала по номеру, напевала под нос какую-то песенку и собирала вещи. Сумка была уже почти упакована, когда мне на глаза попался бархатный мешочек, в котором я хранила магические двенадцатигранники. Я отложила в сторону аккуратно сложный сарафанчик и, присев на край кровати, подкинула на ладони камни и разжала пальцы. Двенадцатигранники покатились по покрывалу. 12 плюс пять плюс двадцать Возможно, вы получите предложение, от которого лучше не отказываться. Интересно. «И что это за предложение?» И тут в дверь постучали. Я соскользнула с кровати, подбежала на цыпочках к двери и повернула ключ в замочной скважине. На пороге маячил бритоголовый Толя. «Привет!» «Привет!» – растерянно ответила я. «Я тут подумал, может, ты все-таки задержишься еще ненадолго в нашем городе и примешь предложение поужинать?» «А почему бы и нет?» – спросила я себя и согласилась.